— Возможно ли, что я могу надеяться вновь увидеть мою дорогую родину, Валенсию? — воскликнула она вне себя от радости. — Какое счастье! После стольких опасностей и тревог! Опять жить там, спокойно, с вами! — Ах, Дон Хуан, как меня радует эта мысль! Вы разделяете мою радость, подумайте, ведь, похищая меня, Удея, вы увозите свою жену. — Увы. — ответил Сарат, и тяжко вздыхая. — Сколько прелести заключалось бы для меня в этих сладких речах, если бы воспоминание о несчастном поклоннике не примешивало к ним горечи, которая лишает их очарования. Простите мне, сударыня, эту чувствительность и сознайтесь, что Мендоса достоин вашей жалости. Он для вас покинул Валенсию, лишился свободы, и я не сомневаюсь, что в Тунисе его не столько тяготят цепи, в которые он закован, сколько отчаяние что он не отомстил за вас. «Конечно, он заслуживает лучшей участи», — сказала Донья Теодора. «Бог мне свидетель. Я глубоко тронута всем, что Мендоса для меня сделал. Я глубоко сожалею о его муках, причиной которых я была. Но по жестокому предначертанию злых созвездий мое сердце не может быть наградой за его услуги». Этот разговор был прерван появлением двух старух, прислуживавших вдовесе Фуэндеса. Дон Хуан переменил тему разговора и, разыгрывая на перстника Дея, стал говорить Теодоре. Да, прелестная невольница, вы наложили цепи на того, кто держит вас закованный. Месоморто, ваш и мой повелитель, самый влюбленный и самый привлекательный из всех турок, очень доволен вами. Продолжайте обходиться с ним благосклонно, и вы увидите, что вашим невзгодам скоро наступит конец. С этими словами, истинное значение которых было понятно только Донье Теодоре, он вышел из комнаты. В течение недели дела во дворце Дея оставались в том же положении. Между тем каталонец-отступник купил небольшое судно, почти вполне снаряженное и готовое к отплытию, но за шесть дней до того, как он уже мог пуститься в путь, Дон Хуан опять страшно встревожился. Месаморта прислал за ним и, потребовав его в свои покои, сказал. «Альваро, ты свободен. Можешь ехать в Испанию, когда захочешь. Обещанные тебе подарки готовы. Сегодня я виделся с прекрасной невольницей. Она мне показалась совсем другой, чем та особа, которая так огорчала меня своей печалью». С каждым днем горечь сознания, что она в неволе у нее ослабевает. Она так очаровательна, что я решил на ней жениться. Через два дня она станет моей женой. При этих словах Дон Хуан изменился в лице и, несмотря на все усилия, не мог скрыть от Дея свою тревогу и удивление. Так что Тот даже спросил, что с ним. — Господин, — отвечал Толедец в смущении, я, по правде говоря, очень удивлен, что самое знатное лицо в Оттаманской империи намеренно снизойти до того, чтобы жениться на невольнице. — Я знаю, подобные случаи у вас бывали, но все-таки... Как это блистательный мессоморта, который может притязать на руку дочерей важнейших сановников порты вдруг согласен с тобой, перебил его Дей. Я мог бы домогаться руки дочери Великого Визиря, с тем, чтобы впоследствии унаследовать его должность. Но у меня несметные богатства и ни малейшего честолюбия. Мне дороже покой и радости, которыми я здесь наслаждаюсь чем должность великого визиря. Это опасный пост, на который не успеешь подняться, как подозрительность султана или зависть врагов свергнет тебя. К тому же я влюблен в эту невольницу, и красота ее дает ей полное право занять положение, на которое я намерен ее возвести. Но ей необходимо сегодня же переменить веру, чтобы быть достойной чести, которую я ей оказываю, прибавил он. — Как ты думаешь, не воспротивится ли она этому из-за нелепых предрассудков? — Нет, господин, — ответил Дон Хуан, — я уверен, что она пожертвует всем ради такого высокого положения. Позвольте мне только заметить, что вам не следует на ней жениться так поспешно. Не торопитесь. Нет сомнения, что мысль изменить вере, которую она впитала с молоком матери, сначала ее возмутит. Дайте ей время одуматься. Пусть она ясно представит себе, что вы собираетесь не обесчестить ее и затем бросить, предоставив ей доживать дни среди других ваших рабынь, а хотите связать себя с ней узами брака, который принесет ей такую честь, о которой она и не мечтала, и тогда ее благодарность и чеславие победят всякое сомнение. Отложите осуществление ваших планов хотя бы на неделю. Да и задумался. Промедление, которое предлагал наперсник, было ему не по душе. И... Тем не менее совет казался разумным. Соглашаюсь с твоими доводами, Альваро», — сказал он наконец. Как не обуревает меня нетерпение обладать невольницей по времени еще недельку. Пойди к ней сейчас и уговори исполнить мое желание по истечении этого срока. Я хочу оказать честь тому самому Альваро, который так хорошо вел мои дела. Пусть именно он предложит ей мою руку». Дон Хуан бросился к Теодоре и поведал ей все, что произошло между ним и Месаморта, чтобы она приняла соответственные меры. Он ей сказал также, что через шесть дней корабль будет готов к отплытию. А когда она выразила недоумение, как же ей выйти, если все двери, через которые надо пройти, чтобы достигнуть лестницы, будут заперты, он ответил, «Об этом не беспокойтесь, сударыня. Одно из окон вашей комнаты выходит в сад». Куда вы и спуститесь? По приставной лестнице, которую я вам доставлю. И правда, по прошествии шести дней, Франциско уведомил Толеца, что Вероотступник собирается отплыть в следующую же ночь. Можете себе представить, с каким нетерпением ожидали ее доня Теодора и Толедица. Наконец долгожданная ночь наступила, и, к счастью, была очень темной. Как только настал час приступить к исполнению задуманного, Дон Хуан приставил лестницу к окну прекрасной невольницы, которая за ним внимательно следила. Она тотчас спустилась с большой поспешностью и волнением. Затем, опершись на руку Толеца, дошла до калитки, выходившей к морю. Они шли быстро и уже предвкушали избавление от неволи, как вдруг судьба, все еще неблагосклонная к нашим влюбленным, уготовила им совершенно неожиданный и еще более жестокий удар, чем все испытанные ими до сих пор. Они уже вышли из сада и направились по берегу, чтобы сесть в поджидавший их ялик, как вдруг... Какой-то человек, которого они приняли за одного из своих спутников и, потому совсем не испугались, бросился прямо на Дона Хуана с обнаженной шпагой и поразил его в грудь. Вероломный Альваро Понса воскликнул он, вот как Дон Фадрике де Мендоса карает подлого похитителя. Ты не заслуживаешь, чтобы я вызвал тебя на дуэль как честного человека. Толедец не выдержал удара и рухнул на землю. В то время, как донья Теодора, которую он поддерживал, потрясённая неожиданностью, горем и ужасом, упала без чувств рядом с ним. "Ах, Мендоса, что вы наделали? Вы подняли оружие на своего друга", проговорил Дон Хуан. "Праведное небо", вскричал Дон Фадрике, "неужели я убил? Прощаю вам свою смерть", перебил его Сарата. Тут виною только злой рок. Он верно хотел положить конец нашим злоключениям. Да, дорогой мой Мендоса, я умираю спокойно, потому что передаю Доню Теодору в ваши руки, а она может засвидетельствовать, что я ничем не нарушил дружбы к вам. «Безмерно великодушный друг! Вы умрете не один!» — вскричал Дон Фадрике в порыве отчаяния. Тот же клинок, который сразил вас, покарает и вашего убийцу. Если ошибка и может служить неоправданием, то утешением она для меня не будет никогда. С этими словами он повернул к себе острие шпаги, вонзил ее в грудь по рукоятку и свалился на тело Дона Хуана, который лишился сознания. Не столько от потери крови, сколько от потрясения при виде того неистовства, в которое впал его преданный друг. Франциска и отступник, которые находились в десяти шагах от них и имели особые причины не броситься на помощь к невольнику Альваро, были крайне изумлены последними словами Дона Фадрики и его поступком. Они поняли, что незнакомец ошибся, и что раненые не заклятые враги, как можно было подумать, а друзья. Тогда они поспешили им на помощь. Но они не знали, на что решиться, видя, что все лежат без чувств, в том числе и Теодора. Франциско был того мнения, что надо ограничиться спасением одной только дамы, а мужчин оставить на берегу, где они, судя по всему, скоро умрут, если еще не умерли. Вероотступник держался иного взгляда. Он считал, что не следует покидать раненых. Может быть, их раны не смертельны, и он им сделает перевязку на корабле где у него имеются все инструменты его прежней профессии, которые он еще не забыл. Франциско с ним согласился. Понимая, как важно не терять времени, вероотступник и наварец при помощи невольников перенесли в ялик несчастную вдову Сифуэнтеса и ее двух поклонников, еще более несчастных, чем она, и через несколько минут ялик подошел к кораблю. Едва только беглецы взошли на палубу, как одни начали поднимать паруса, а другие, став на колени, обратились к небу с усерднейшими молитвами, которые только мог им внушить страх, что Мессоморта вышлет за ними погоню. Отступник поручил управление кораблем невольнику-французу, хорошо знающему это дело, а сам занялся прежде всего Доней Теодорой и привел ее в чувство. Потом... Ему удалось разными снадобьями вывести из оцепенения и двух раненых мужчин. Вдова Сифуэндеса, упавшая в обморок при ударе, нанесенном Дону Хуану, была крайне удивлена, увидя рядом с собой Дона Фадрике. Она поняла, что Мендоса ранил себя с горя от того, что чуть не убил своего друга, и тем не менее не могла относиться к нему иначе, как к убийце любимого ею человека. Вид трех несчастных, пришедших в себя, представлял самое трогательное зрелище, которое только можно себе вообразить. Все трое только что находились в состоянии, близком к смерти, но сейчас они внушали еще больше жалости. Донья Теодора обращала к Дону Хуану взоры, в которых отражалось смятение души, пораженной горем и отчаянием а оба друга смотрели на нее угасающим взглядом и тяжко вздыхали. Молчание, столь же трогательное, сколь зловещее, прервал Дон Фадрике. Обращаясь к Давеси Фуэнтеса, он проговорил. «Сударыня, перед смертью мне посчастливилось узнать, что вы освобождены от рабства. Я благодарил бы небо, если бы свободой вы были обязаны мне». Но небу угодно было, чтобы это стало делом рук избранника вашего сердца. Я слишком люблю своего соперника и не могу на него роптать. Мне хотелось бы, чтобы удар, который я имел несчастье нанести, не помешал ему наслаждаться вашей благодарностью». Теодора ничего на это не ответила. Ее вовсе не трогала в эту минуту печальная участь Дона Фадрике. Она чувствовала к нему отвращение, ибо понимала, в каком опасном состоянии находится Таледец. Между тем хирург собирался осмотреть и исследовать раны. Он начал с Сарата и нашел рану его неопасной, потому что шпага, скользнув под грудью слева, не затронула ни одного важного органа. Заключение хирурга немного успокоило Теодору и очень обрадовало Дона Фадрике. Повернув лицо к даме, он сказал: «Я доволен. Раз мой друг в неопасности, я расстаюсь с жизнью без сожаления. Я умру, не унося с собой вашей ненависти». Он сказал это так проникновенно, что вдова Сифуэнтеса была растрогана. Она перестала опасаться за жизнь Дона Хуана, поэтому и ненависть ее к дону Фадрике исчезла, и она относилась теперь к нему как к человеку вполне достойному сострадания. Ахминдоса, отвечала она ему в великодушном порыве, позвольте, чтобы вам перевязали рану. Может быть, она окажется такой же легкой, как у вашего друга. Согласитесь на лечение, которое вам предлагают. Живите! Если я не могу сделать вас счастливым, я не осчастливлю и другого. Из сострадания и дружбы к вам я не отдам своей руки Дону Хуану, как хотела. Приношу вам ту же жертву, какую принес и он. Дон Фадрики хотел было отвечать, но хирург, боясь, как бы он разговорами не разбередил свою рану, велел ему замолчать и начал осмотр. Рана показалась хирургу смертельной, ибо шпага прошла сквозь верхнюю часть легкого, о чем свидетельствовала Кровоизлияние, причем оно могло возобновиться. Сделав первую перевязку, хирург оставил раненых в каюте на корме. Они лежали рядом на двух узких койках, а Донью Теодору он увел, боясь, как бы ее присутствие не отразилось на них дурно. Несмотря на все эти предосторожности, у Мендоса обнаружился жар, а к вечеру кровоизлияние усилилось. Хирургу пришлось объявить ему, что вылечить его нельзя, и если он хочет что-нибудь сказать своему другу или Донье Теодоре, то пусть поторопится. Эти слова бесконечно огорчили Дона Хуана, зато Дон Фадрике выслушал их спокойно. Он попросил позвать к нему вдову Сифуэнтеса. Она пришла в таком состоянии, которое легче представить себе, чем описать. Она была вся в слезах и так рыдала, что Мендоса страшно взволновался. «Сударыня, я не стою драгоценных слез, которые вы проливаете», — сказал он ей. «Перестаньте на минуту плакать. Прошу вас, и выслушайте меня. С этой же просьбой я обращаюсь и к вам». «Мой милый Сараты», — сказал он своему другу, видя, что тот не в силах сдержать страшного горя, — «я знаю, что разлука со мною будет вам тяжела. Мне слишком известна ваша дружба, чтобы сомневаться в этом. Но подождите, пока я не умру, а тогда почтите мою смерть этими знаками нежности и сострадания. До тех же пор умерьте вашу печаль. Она огорчает меня больше, чем потеря жизни». Я хочу вам рассказать, какими путями судьба, так жестоко меня преследующая, привела меня на этот злополучный берег, обогренный по моей вине кровью моего друга и моею. Вам, конечно, хочется знать, как мог я принять Дона Хуана за Дона Альвара. Я вам сейчас все объясню, если времени, которое мне осталось прожить, хватит на этот печальный рассказ. Несколько часов спустя, после отплытия корабля, на который меня перевели пираты, разлучив с Доном Хуаном, мы встретились с французским корсаром. Он на нас напал, завладел тунирским кораблем и высадил нас около Аликанте. Едва я почувствовал себя на свободе, первой моей мыслью было выкупить моего друга. Для этого я отправился сначала в Валенсию, чтобы заручиться деньгами, Там я узнал, что в Барселоне миссионеры Ордена Искупления собираются в Алжир и поспешил в Барселону. Но перед отъездом из Валенсии я попросил моего дядю, губернатора, дона Франциско де Мендоса, употребить все свое влияние при дворе, чтобы добиться помилования Сарата, которого я намеревался привести с собой и снова во водворить в его имении отчужденном после смерти герцога де Наксера. Как только мы прибыли в Алжир, я начал посещать места, где обычно собираются невольники. Но сколько я туда не ходил, я не встречал того, кого искал. Однажды я увидел каталонца-вероотступника, которому принадлежит корабль. Я его тотчас узнал как бывшего служащего моего дяди. Я рассказал ему о цели моего путешествия и просил навести справки о моем друге. «Мне очень жаль, но я не могу быть вам полезным», — ответил он. «Этой ночью я уезжаю отсюда с одной дамой, уроженкой Валенсии. Она невольница Дея». «А как зовут эту даму?» — спросил я. Он сказал, что ее зовут Теодоры. По изумлению, высказанному мной при этом известии, вероотступник понял, что особо это мне не безразлично. Он мне открыл придуманный им план ее освобождения, а так как во время своего рассказа он несколько раз называл невольника Альваро, я не сомневался, что это сам Альвару Понсе. Помогите мне, горячо просил я его, дайте мне возможность отомстить моему врагу. — Я готов вам служить, — отвечал он, — но расскажите сначала, чем провинился Альваро. Я поведал ему всю нашу историю. Выслушав ее, он сказал, — Все ясно. Идите сегодня ночью вслед за мною. Вам покажут вашего соперника, а когда вы его проучите, вы займете его место и отправитесь вместе с нами в Валенсию. Но, несмотря на свое нетерпение, я не забывал Дона Хуана. Я оставил итальянскому купцу по имени Франческо Капати, живущему в Алжире, деньги для выкупа моего друга. Купец обещал мне выкупить его, если только удастся его разыскать. Наконец настала ночь, я отправился к отступнику, и он повел меня на берег моря. Мы остановились у калитки, оттуда вышел человек, направился прямо к нам и сказал, показывая пальцем на мужчину и женщину, следовавших за ним, Вот Альвара и Донья Теодора. При виде их я прихожу в ярость, вынимаю шпагу, бегу к несчастному Альвару и, думая, что поражаю гнусного соперника, нападаю на верного друга, которого так искал. Но благодарение небу, продолжал он дрогнувшим голосом, моя ошибка не будет стоить ему жизни, а Теодоре вечных слез».